Глава 34 Всю дорогу я думала. Если Альберт предан прежней власти, то наверняка есть и другие, кто мечтает избавиться от захватчика Тира и его правой руки генерала Аллентера. Мы могли бы сплотиться. Я могла бы встать во главе. Я должна хорошенько все обдумать. И, кстати... «Находиться на месте няни, в доме врага, это лучшее, что я сейчас могу сделать». Когда экипаж подъехал к водному центру и Альберт подал мне руку, помогая выбраться, я ухватилась за него и прошептала. «Проводите меня в раздевалку». хорошо». «Не подумайте ничего такого. Мне угрожают. Вы должны меня защитить, не оставлять одну. Кто бы и как сильно ни гнал, «Не отходите от меня!» Альберт кивнул и двинулся за мной. Я снова надела маску иллюзии, делающую меня старше, когда Сьюзен вышла навстречу. Герцогиня причитала, что возничему никак не место в детской раздевалке. От него лошадьми за версту несет. «Пусть идет обратно!» Но я настояла со всей твердостью, и мы прошли в холл. «Как же так вышло, что нашему красавчику свернули нос? А он, правда, сбежал за границу. У него же особняки, должность при короле, массажи, в конце концов, расписаны на месяц вперед», пробормотала одна из служащих, протирая пыль влажной губкой. «Да, Фонтрей, видимо, наконец перешел кому-то дорогу, кому-то опасному». «Он ведь ни одной смазливой девицы не пропускал. Наверное, попался с чьей-то дочкой», — ответила вторая, проводя по стене сухой тряпочкой. «Ну и хорошо, что сбежал. Надменный слишком. Даром, что красавчик». «Ого! Вот это новости! Фонтрей уехал. Вот это мне повезло! Я возликовала!» Готова была прыгать и всех вокруг обнимать от радости. Веселая, словно на празднике, я быстро переодела детишек, позвала Альберта, стоявшего за дверью, караулить раздевалку, и мы отправились в бассейн. Занятия прошли очень хорошо, спокойно. Девочки проявляли большие успехи, много смеялись, и я, как мне кажется, даже отдохнула и набралась энергии после милых бесед. «Следи Рен. После занятия мы вернулись в раздевалку, где нас ожидал Альберт. Увидев меня, он встал и стянул шляпу. Я расспросила его на всякий случай, приходил ли кто-то. И возничий отрицательно помотал головой. Альберт вышел за дверь, и мы принялись одеваться. А когда закончили и покинули раздевалку, то у самых дверей нас поджидал генерал Аллентер. «Ой!» «Мы сухо поздоровались». Мужчина был мрачным, и я затаила свою сияющую улыбку. Он сухо спросил про детей, я коротко ответила на вопросы. Закончив формальный допрос, Алентер повел нас к экипажу. Встретив генерала, внешне я оставалась по-прежнему любезной. Разве что не улыбалась. Но внутри поднималась злость. «Почему он такой грубый?» Генерал тоже на что-то злился. Я чувствовала волну ярости, клубящуюся вокруг мужчины. Его тьма бесилась, того гляди, готовая укусить, и глаза генерала были совершенно черные. «Вы бледная. Не заболели?» — проговорила Лентер, открыв передо мной дверцу экипажа. «Все хорошо», — ответила я, пряча взгляд от его бездонной тьмы. «Может быть, вам или девочкам требуются еще какие-то вещи?» «Можем заехать, купить?» «Нет, спасибо. Нам хватит того, что приобрели в прошлый раз». «Если что-то нужно, говорите сразу, Луиза». Алентер постоял у экипажа несколько волнительных мгновений, не сводя с меня взгляда. Я украдкой и глядела на него, поправляя на девочках наряды. «Очень хотелось спросить, что в действительности он сказал вчера, стоя у моей двери?» но смелости не хватило. Мне казалось, что генерал тоже невыносимо желает что-то сказать, но я протирится этому, сжимая челюсти. Его тьма окутывала коконом, словно тугими объятиями. Пояс под платьем дрожала, поляя кожу, а близость была такая тесная, что я ощущала аромат его мыла с лесным запахом. Она пугала меня и восторгала, одновременно. Алентер Отмир сел в экипаж, и мы поехали в особняк в полной тишине. Генерал сидел далеко, в другом конце кареты, но от его молчаливого присутствия мне делалось спокойно. Рядом с ним меня никто не обидит. «Я договорился, что встреча с магистром Китоном будет завтра. По моей просьбе он уже возвращается из поездки», — строго произнес генерал, наклонившись ко мне. «Вы ничего не хотите сказать мне по поводу Кэти или еще по какому-либо поводу?» А Лентер буквально навис надо мной. Большой, сильный, умный. И от этого стало еще волнительнее и страшнее. Я ощутила, как жар прилил к лицу. Мне не нравился тон генерала. В его голосе звучал упрек. Глаза мужчины сделались темные-темные. Ух, а Лентер очень зол. Я могла бы повторить признание ему прямо сейчас, чего уж там, но говорить с разгневанным мужчиной в тесноте кареты совершенно не хотелось. Вон и дети почувствовали накаленную обстановку и раскопрезничались Генерал поглядел на малышек и перестал приставать с расспросами. Отклонился к спинке, и мы проехали остаток пути в молчании. Лишь под непрерывный лепет девочек и шорох-рессор. Алентер не остался на обед, проводив нас до крыльца, тут же уехал. Хмурый и злой, как дождливая осенняя ночь.